Глава вторая. Таинственный посетитель. Это было внеочередное собрание всех членов фирмы. Едва протиснувшись в зал заседаний, я уловил, что дела очень серьезно. Старик Хардинг обратился к собравшимся первым. «Боюсь, у меня для вас скверные новости. Вчера у Джулиана Ментла случился тяжелый сердечный приступ в зале суда» когда он выступал по делу авиакомпании Air Atlantic. Сейчас он в реанимации, но врачи заверили меня, что его состояние уже стабилизировалось, и он поправится. Однако Джулиан принял решение, о котором, полагаю, вам всем следует знать. Он решил покинуть нашу семью и отказаться от юридической практики. Он не вернется на фирму. Я был потрясен. Я знал, что у Джулиана хватает неприятностей, но никогда не думал, что он уйдет. К тому же после всего, что мы пережили вместе, я считал, что с его стороны было бы тактичнее сообщить мне о своем решении лично. Он даже не пожелал, чтобы я навестил его в больнице. Медсестрам было велено говорить мне, что он спит и его нельзя тревожить, Какое бы время я ни зашел. Он даже отказался отвечать на мои телефонные звонки. Может, я напоминал ему о той жизни, которую он хотел забыть? Кто знает. Скажу вам лишь одно. Мне было больно. Все это случилось больше трех лет назад. Позднее Джулиан отправился в какую-то экспедицию в Индию. Это было последнее, что я о нем слышал. Он сообщил одному из своих партнёров, что желает упростить свою жизнь и отыскать ответы на некоторые вопросы и надеется найти их в той загадочной земле. Он продал свой особняк, свой самолёт и свой собственный остров. Он даже продал свой Феррари. Подумать только, Джулиан Ментл, индийский йог, «Размышлял я. Порой закон оборачивается крайне неожиданной стороной. За эти три года из молодого, работающего сутками напролёт юриста, я превратился в матёрого, немного циничного адвоката. У нас с Дженни уже была своя семья. Со временем я и сам занялся собственными поисками смысла. Думаю, причиной тому послужили мои дети». Они коренным образом изменили мой взгляд на мир и моё место в нём. Лучше всех это сформулировал мой отец. «Джон, на смертном одре ты не будешь себя корить за то, что мало пропадал на работе». Так я потихоньку начал проводить больше времени дома. Я стал вести довольно приятное, пусть и заурядное существование. Я вступил в «Ротари-клуб» и по субботам играл в гольф, дабы осчастливить моих клиентов и партнеров. Но вынужден признаться, в спокойные минуты я часто думал о Джулиане и задавался вопросом, что же стало с ним за годы, истекшие после нашей внезапной разлуки. Возможно, он обосновался в Индии, стране столь разнообразной, что даже его неугомонная душа способна была найти себе там пристанище. Или, быть может, он путешествовал по Непалу? Или нырял к Валангам на Каймановых островах? Одно было ясно — к своему ремеслу юриста он не вернулся. Никто даже открытки от него не получил после того, как он отправился в добровольную ссылку подальше от закона.